С учетом масштабов открытий, совершенных Галилеем на небе с помощью телескопа и быстрого превращения его в мировую знаменитость после выхода звездного вестника, совершенно естественно было ожидать бурной, горячей и неоднозначной реакции. Действительно, разногласия вспыхнули прежде, чем просохла типографская краска на страницах книги. Первоначальный скептицизм читателей объяснялся рядом причин, которые можно проследить вплоть до истока – длительного господства идей Аристотеля и почти религиозного принятия его общего подхода в науке. Первое. Методология Галилея привнесла принципиально новый элемент в вопрос о том, что, по его мнению, можно считать научным свидетельством. А именно, Галилей заявил, что его новый прибор – телескоп – открывает невыдуманные истины, которые не могут быть восприняты невооруженным глазом. Это шло в разрез с утвердившейся аристотелевской традицией. Как можно было быть уверенным, что увиденное Галилеем представляло собой настоящее небесное светило, а не случайный артефакт, созданный самим телескопом? В конце концов, телескоп оказался самым первым приспособлением, предложенным для усиления и расширения возможностей одного из органов восприятия. Второе. Проблема, с которой столкнулся Галилей, продвигая свои открытия как в механике, так и в астрономии, сформулирована в его утверждении, что книга природы написана на языке математики, а именно, он родоначальник математизации физического мира. Это представление полностью противоречит логике Аристотеля, согласно которой математика почти или совершенно не связана с реальностью или с устройством космоса. Во времена, предшествовавшие Галилею, считалось, что астрономы должны обращаться к математике только для вычисления орбит планеты видимого движения Солнца, чтобы создавать карты неба в определенные моменты времени. Это, в свою очередь, рассматривалось как подспорье в приблизительных расчетах времени, составлении календаря, астрологических карт и в навигации. Астрономы не должны были разрабатывать физические модели Вселенной или каких бы то ни было явлений в ней. Вот как это выразил исследователь Аристотеля Джорджио Корезио, тот самый, кто утверждал, что бросание шаров с Пизанской башни подтвердило представление Аристотеля о свободном падении тел. Следовательно, приходим к выводу. Тот, кто не хочет двигаться во тьме, должен сверяться с Аристотелем, совершенным интерпретатором природы. Сравните эту рабскую покорность авторитету с почти поэтическим позднейшим заявлением Галилея в пробирных дел мастере. Она, Вселенная, написана на языке математики, и буквы ее... Это треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых не в силах человеческих постичь ни единого его слова. Без них человек бесплодно бродит в темном лабиринте. Винченцо Деграция, профессор в Пизе, еще более решительно выразил свои взгляды на видевшееся ему противоречие между математикой и естественными науками. Прежде чем рассматривать опыты Галилея, представляется необходимым разобраться, насколько далеки от истины те, кто желает доказывать природные факты средствами математической логики, в том числе, если я не ошибаюсь, и Галилей. Все науки и все искусства имеют собственные принципы и собственные причины, посредством которых выявляют особые свойства своего специфического предмета, следовательно. «Нам не дозволено испытывать принципы одной науки для доказательства свойств другой». Таким образом, всякий, кто полагает, что может обосновывать природные свойства математическим доказательствам, попросту безумен, поскольку эти две науки совершенно различны. Галилей не мог бы еще более явственно не согласиться с этой попыткой герметичной компартментализации разных отраслей науки. Как будто геометрия в наши дни явилась препятствием к постижению истинной философии. Как будто невозможно быть и геометром, и философом. Так что мы вынуждены вывести как обязательное следствие, что всякий, знающий геометрию, не может знать физику, не может размышлять о физических материях и работать с ними на физических принципах. Как если бы знание хирургии было противоположно медицине и уничтожало ее, высмеивал он Деграция. Эйнштейн полностью согласился бы с Галилеем три с лишним столетия спустя, когда писал «Мы можем в действительности считать геометрию самым древним направлением физики. Без нее я не смог бы сформулировать теорию относительности». Эти две проблемы – правомерность использования телескопа как инструмента, усиливающего органа восприятия, во-первых, и роль математики в раскрытии истин о природе, во-вторых – Соединились в умах последователей Аристотеля в сильный, по их мнению, аргумент против открытий Галилея. «Словно мало отсутствие убедительной теории оптики, доказывающей, что телескоп нас не обманывает», — говорили они, — «еще и валидность подобной теории самой по себе сомнительна вследствие ее опоры на математику». Эти философские рассуждения увенчивались, разумеется, тем фактом, что все астрономические открытия Галилея отрицали идеи Аристотеля, которым консервативное большинство поклонялось почти два тысячелетия. Неудивительно, что во многих кругах непосредственной реакцией на трактат Галилея стала растерянность. Люди всех званий и занятий от правителей и церковной верхушки до широкой публики обращались к видным ученым за мнением и советом. Даже немецкий ученый Маркус Вельзер, позднее способствовавший распространению идей Галилея, писал Христофору Клавию из Римского колледжа, прося совета. По этому случаю не могу не сообщить вам, что мне писали, из Падуи как о точном и бесспорном деле, что с новым инструментом, именуемым многими визорио, создателем коего он себя объявил, господин Галилео Галилей из этого университета, Открыл четыре планеты, новые для нас, никогда не виданные, насколько нам известно, ни одним смертным. А также много неподвижных звезд, неизвестных и невиданных прежде, а также удивительные обстоятельства о Млечном Пути. Я прекрасно знаю, что мудрый на веру не скор и пока ни в чем не определился. Я, однако, прошу ваше преподобие откровенно поделиться со мной конфиденциально своим мнением об этом факте. Еще одним человеком, сразу понявшим ценность поддержки Клавием открытий Галилея, оказался друг последнего, художник Чиголи. У него создалось впечатление, что Клавий щел обнаружение спутников Юпитера мистификацией, и Чиголи стал убеждать Галилея как можно быстрее съездить в Рим. Это был разумный совет, поскольку Клавий был не единственным влиятельным скептиком в Риме. Кристоф Гринбергер, австрийский астроном и иезуит, впоследствии сменивший Клавия в должности профессора математики Римского колледжа, также поначалу предположил, что обнаруженные Галилеем горы на Луне были не более чем игрой воображения, а Луна Юпитера всего лишь оптической иллюзией. Весной 1610 года многие другие сохраняли такое же недоверие. Коллега Джованни Бартоли флорентиец, работавший в то время в Венеции, писал 27 марта. Они, профессора-естественники, смеются над этими открытиями и называют их чепухой. Он же, Галилей, пытается выставить их большим прорывом и преуспел и добился увеличения жалования на 500 флоринов. Бартоли добавил, что многие из этих профессоров считают, что он, Галилей, позабавился над ними, выдав за тайну обычную подзорную трубу, что можно купить на улице за 4 или 5 лир, и говорят того же качества, что и у него. Галилей столкнулся с еще одной проблемой – технической. Большая часть телескопов, имевшихся в Европе, были крайне низкого качества или сложны в использовании. Эта неприятность приводила к тому, что даже при наличии верных инструкций некоторым пользователям попросту не удавалось увидеть явление, которое по собственному заявлению наблюдал Галилей. Например, возвращаясь в Падую из Флоренции после встречи с великим герцогом, Галилей остановился в Болонском университете, где попытался продемонстрировать свои находки тамошнему главному астроному Джованни Антонио Маджини, который в 1588 году обошел Галилея в борьбе за эту должность. К сожалению, Маджини и никто из его приближенных не сумели разглядеть спутники Юпитера, хотя в собственном журнале наблюдений Галилей записал, что в те же две ночи, 25 и 26 апреля, он видел, соответственно, две и четыре Луны. Намного хуже было то, что чешский математик Мартин Хорке, в то время работавший помощником Маджини, даже живший в его доме, написал Кеплеру злобное письмо о визите Галилея, где с презрением утверждал «Галилео, Галилей, математик из Падуи, явился к нам в Болонью и привез с собой подзорную трубу, в которую он видит четыре выдуманные планеты». Хорки добавил, что испытал этот Галилеев инструмент бесчисленными способами, и хотя на Земле он действует чудесно, на небесах врет, поскольку остальные неподвижные звезды кажутся двойными». Хорки далее говорит, что наилучшие мужи и благороднейшие мудрецы, в том числе философ Антонио Рофени, подтвердили, что инструмент врет. Хорки даже опустился до безжалостного и совершенно излишнего описания внешности Галилея, пожалуй, отчасти верного в свете постоянной борьбы Галилея со слабым здоровьем, но слишком уж желчного. Волосы его висят, кожа вся в мелких морщинах покрыта отметинами сифилиса, У него деформированный череп, ум, пораженный горячечным бредом. Его зрительные нервы разрушены, поскольку он разглядывал Юпитер с чрезмерным любопытством и самонадеянностью. У него учащенное сердцебиение из-за небесной сказки, в которой он убедил всех и каждого. Хорки завершает описание предложением на немецком языке, лучше всего раскрывающим его злокозненную натуру. «Тайком от всех». Я снял восковой слепок подзорной трубы, и когда Господь сподобит меня вернуться на родину, собираюсь изготовить намного лучшую подзорную трубу, чем у Галилея. Как и следовало ожидать, амбициозные планы Хорки не осуществились, однако его жгучая зависть и бешеная ненависть к Галилею никуда не делись. В июне он опубликовал в итальянской модене трактат,. Очень краткое выступление против звездного вестника, недавно разосланного всем философам и математикам Галилео Галилеем, в действительности представлявший собой не что иное, как злобный выпад против Галилея. Хорке замыслил оспорить реальность открытий Галилея, но его аргументы были смехотворны. Вдобавок он ядовито утверждал, что единственной причиной появления пятен света, якобы замеченных Галилеем вокруг Юпитера, было удовлетворение его жажды денег. Данный инцидент закончился для Галилея благополучно, сильно ударив по самому инициатору. Проникшись отвращением к поступкам Хорке, Маджини изгнал его из своего дома, а Кеплер порвал все контакты с ним. Но княжонка Хорки является характерным примером, общей реакции взвинченных обожателей Аристотеля. Просветительская кампания. Галилей сразу понял, что ему предстоит тяжелая борьба по убеждению других в своей правоте. Но он никогда не уклонялся от полемики и был готов драться за то в истинности, чего был совершенно уверен. Первое и главное, ему нужно было убедить своего бывшего ученика и будущего работодателя, великого герцога Козиму II Медичи. Чтобы добиться этого, он, возможно, уже в 1609 году поразил герцога великолепными видами Луны в телескоп. Позднее, в марте 1610 года, как только звездный вестник увидел свет, он проследил, чтобы герцог получил высококачественный телескоп с подробными инструкциями по его использованию. Соответственно, к концу апреля Галилей уже знал, что может рассчитывать на поддержку герцога. Нужно было решить, кого наиболее выгодно завоевать следующим. Сознавая, что кто платит, тот и заказывает музыку, он решил направить свои усилия на патронов ученых, а не на самих ученых. Поэтому Галилей составил чрезвычайно амбициозный план просвещения Тосканского двора. Чтобы сохранить и увеличить признание этих открытий, Мне представляется необходимым, чтобы истину увидели и признали как можно больше людей. Я делал и делаю это в Венеции и Падуе. Действительно, Галилей выступил с тремя успешными публичными лекциями о своих открытиях в Падуе. Однако подзорные трубы, наиболее совершенные, способные показать все наблюдения, очень редки. И среди шестидесяти, что я изготовил с великими затратами и трудами, мне удалось отыскать лишь очень небольшое их число. На самом деле, к весне 1610 года ему удалось получить приемлемые линзы не более чем для десяти телескопов. Это немного, однако я вознамерился послать их великим князьям, в частности, родственникам светлейшего великого герцога. Уже обращались ко мне с этим и светлейший герцог Баварии, Максимилиан I, которого лютнистом был Микеланджело, брат Галилео, и Курфюрст Кёльнский, Эрнест Баварский. а также его преподобие сиятельнейший кардинал Дельмонте, важный венецианский патрон Галилея, которому я отошлю подзорную трубу сколько возможно скоро, присывокупив свой трактат. Я сильно желал бы разослать их также во Францию, Испанию, Польшу, Австрию, Мантую, Модену, Урбино и во все прочие места, если бы это было угодно его светлейшему высочеству. Немногочисленными другими лицами, попавшими в составленный Галилеем список первых получателей книги и или телескопа, были кардиналы, например, шипионы Боргезе, являвшиеся не только большим покровителем искусств, но и племянником папы римского Павла V. и Одуардо Фарнезе, также кардинал-меценат, сын герцога Пармского. Довольно странно, хотя это, в общем, отвечало характеру Галилея. Он настолько сосредоточился на успехе своей просветительской программы, что даже не включил в число будущих владельцев телескопа своего брата Микеланджело. К счастью для Галилея, великий герцог решительно поддержал эту информационную кампанию. Тосканский двор финансировал изготовление всех необходимых подзорных труб, более того, послам Тосканы в главных европейских столицах были разосланы экземпляры звездного вестника с обязательством способствовать дальнейшим открытиям Галилея. Почему семейство Медичи помогало Галилею? Не из-за интереса к коперниканской модели, а потому, что оценила необычайную способность и талант Галилея в представлении своих открытий как символов власти Медичи. Усилия начали приносить плоды в апреле 1610 года. 19 апреля Иоганн Кеплер, на тот момент самый видный европейский астроном, высказал горячее одобрение научным находкам Галилея. Удивительно, что хотя Кеплер уже прочел книгу Галилея, Он высказал свое благословение и одобрение еще до того, как получил возможность подтвердить открытие собственными наблюдениями. «Может показаться, что я слишком тороплюсь, с готовностью соглашаясь с вашими утверждениями, не подтвердив их собственным опытом», – писал он. «Однако почему я не должен верить самому знающему математику, самый стиль изложения которого свидетельствует о здравости его суждения?» В резком контрасте с высказанным Хорке обвинением в мошенничестве, Кеплер продолжил. Он не имеет намерения прибегать к хитростям ради вульгарной славы, как и не притязает, будто видел то, чего не видел. Наконец, описывая определяющие характеристики подлинно великого ученого, Кеплер провозглашает. Поскольку он любит истину, то не колеблется, оспорить даже самое привычное мнение и спокойно сносит насмешки толпы. Что касается самих наблюдений, Кеплер высказал соображения о результатах, полученных Галилеем, некоторые порядком надуманные. Например, он предположил, что на Луне есть живые существа, построившие часть наблюдаемых элементов рельефа. Кроме того, поскольку Кеплер разделял господствующее религиозное убеждение, что все космические явления должны иметь предназначение, то пришел к следующему фантастическому выводу. Вывод достаточно ясен. Наша Луна существует для нас, живущих на Земле, а не для других небесных тел. Те четыре маленькие Луны существуют для Юпитера, а не для нас. Каждая планета, в свою очередь, со всеми своими обитателями, обслуживается собственными спутниками. Из этой логической цепочки мы выводим с высочайшей меры вероятности, что Юпитер обитаем. Кеплер не знал, что Юпитер является газовым гигантом и не имеет твердой коры. Наибольшие шансы существования какой бы то ни было формы жизни в системе Юпитера в действительности имеются на паре из его лун. Не все выводы Кеплера были столь эксцентричны. Например, рассматривая факт, что неподвижные звезды и планеты выглядят по-разному при наблюдении в телескоп, он сделал следующее поразительно точное замечание. Какие еще нам выводы следует сделать из этого различия, Галилео, как не тот, что неподвижные звезды производят свой свет изнутри, тогда как планеты, будучи непрозрачными, освещаются снаружи? А именно, пользуясь терминами философа Джордано Бруно, что первые есть Солнце, а вторые Луны или Земли. Сегодня мы действительно проводим однозначное различие между звездами, которые обладают собственной светимостью благодаря внутренним ядерным реакциям, и планетами, отражающими свет звезд, к системам которых относятся. В мае 1610 года Кеплер опубликовал свое письмо под заглавием «Беседа со звездным вестником». Поскольку Галилео был очевидно доволен его содержанием, письмо в том же году было переиздано во Флоренции. С этого момента хвала полилась отовсюду. Галилей был провозглашен Колумбом в небесной сфере. Шотландский библиотекарь Томас Сэгетт писал, «Колумб дал человеку земли для завоевания в кровопролитных сражениях. Новые миры Галилея никому не причиняют вреда. Что лучше?» Сэр Генри Уоттон, английский дипломат в Венеции, сумевший завладеть одним из самых первых, немногочисленных экземпляров «Звездного вестника», послал книгу королю Якову Первому английскому 13 марта 1616 года, дополнив ее письмом, где в частности писал «Сим посылаю его величеству! Удивительнейшую новость из всех, что он до сих пор получал из моей части света!» какова и есть прилагаемая книга профессора математики из Падуи, который посредством оптического инструмента открыл новые планеты, катающиеся по сфере Юпитера наряду со многими другими неизвестными неподвижными звездами. Еще один англичанин, астроном сэр Уильям Лоуэр, которого весть об открытиях нашла даже в юго-западном Уэльсе, что свидетельствует об успехе просветительской кампании, 11 июня 1610 года отправил еще более восторженное письмо астроному Томусу Хэриоту, где писал «Представляется мне, что усердный Галилеус совершил больше своим тройным открытием имеется в виду горы на Луне, развлечения отдельных звезд в Млечном пути и спутники Юпитера, чем Магеллан, португальский исследователь Фернан Магеллан, когда открыл проходы в Южное море, или голландцы, заедаемые медведями на Новой Земле. Здесь он имел в виду голландского мореплавателя Виллема Баренца с командой, судно которого село на мель в районе арктического архипелага Новая Земля в 1596-1597 годах во время поисков северо-западного прохода. Во Франции, напоминальной службе в долине Луары по усопшему королю Генриху IV 6 июня 1611 года, студенты продекламировали стихотворение, озаглавленное «Сонет на смерть короля Генриха Великого и на открытие некоторых новых планет или звезд, блуждающих вокруг Юпитера, совершенное в этом году Галилео Галилеем знаменитым математиком великого герцога Флорентийского». Король, которого годом ранее заколол религиозный фанатик, не сподобился увидеть открытие собственными глазами. Его вдова, королева Мария Медичи, на тот момент регенша при своем сыне, короле Людовике XIII, послала известие во Флоренцию, желая получить одну из подзорных труб Галилея. К сожалению, первый доставленный ей инструмент был не особенно высокого качества, что свидетельствовало, как трудно было Галилею делать превосходные телескопы. Лишь в августе 1611 года Галилей сумел предоставить королеве приличную подзорную трубу, сразу же ее восхитившую. Посол великого герцога Матео Ботти писал из Франции. «Презентовав ее величеству королеве ваш инструмент, я продемонстрировал ей, что он намного лучше другого, присланного ранее. Ее величеству он очень понравился, и она даже преклонила колено на землю в моем присутствии, чтобы лучше видеть луну». она была им бесконечно обрадована и очень полещена приветствием переданным мною от вашего имени что сопровождалось многими дальнейшими хвалами не только с моей стороны но и от ее величества демонстрирующей что знает вас и восхищается вами как вы того заслуживаете в италии Семья Медичи получила стихотворение об открытии отряда поэтов и иезуитов. В некоторых, чрезмерно льстивых, Галилей сравнивался с Атласом, мощь которого даже небеса заставила явить новые звезды. Венецианский поэт и стеклодел Джилорамо Маганьяти также написал несколько стров в брошюре «Поэтическое размышление о медицейских звездах», описывающих достославность открытий Галилея. «Но ты...» О, Галилей эфирный! Пересек безграничные недостижимые поля и погрузил плуг любопытства странствующего духа в вечную синь, растревожив золотые облака небес, Ты открыл новые небесные тела и новые светила. Пожалуй, самую впечатляющую дань уважения преподнес Галилею его друг, художник Чиголе, которому папа Павел V поручил создать купольную фреску в капеле Паулино церкви Санта Мария маджоре Вознесение Девы Марии, выполненное между сентябрем 1610 года и октябрем 1612 года, изображает Богоматерь, стоящей на Луне. Поразительным элементом этой фрески является то, что Чеголи написал Луну не гладкой сферой без единого пятнышка, а точно так, как она выглядит в рисунках Галилея, показывающих, что он увидел в телескоп. Вера в науку В эпической поэме Энаида Вергилий призывает «Верьте тому, кто смог доказать, верьте знатоку». Действительно. В какой-то момент экспертные подтверждения наблюдений и открытий Галилея стали поступать от других астрономов, и ценность того, что увидел новый колумб ночного неба, уже не могла ставиться под вопрос. В сентябре 1610 года и Кеплер в Праге, и венецианский купец-астроном-любитель Антонио Сантини увидели спутники Юпитера. Кеплер пользовался телескопом, который Галилей послал Эрнесту Баварскому, курфюрсту-архиепископу Кёльнскому, а Сантине — самодельным. Позднее той же осенью астрономы Томас Хериот в Англии и Жозеф Готье де ла Валет и Никола Клод Фабриде Пейреск во Франции также заметили четыре медицейские звезды. Астроном Симон Майер независимо открыл их в Германии. Неизменным оставалось критически важное мнение астрономов Римского колледжа, в особенности Клавия. Еще 1 октября 1610 года друг Галилея Чиголи сообщал, «Клавий сказал одному из моих друзей о четырех звездах, спутниках Юпитера, что это смешно, и что нужно будет изготовить подзорную трубу, которая их производит, а затем показать их, и что Галилей может быть при своем мнении, он же останется при своем». Однако, когда весть о новых открытиях набрала обороты и стала самой актуальной темой во всей Европе, церковные иерархи больше не могли не обращать внимания на возможные следствия для религиозной ортодоксии. Соответственно, глава Римского колледжа и главный теолог Святой службы, отвечающий за охрану католического вероучения, кардинал Роберту Беллармино поручил математикам и иезуитам однозначно подтвердить или опровергнуть пять открытий Галилея: первое, множественность неподвижных звезд, в особенности наблюдаемых в Млечном пути; второе, что Сатурн представляет собой три соединенные звезды; третье, Наличие фаз у Венеры – четвертая неровность поверхности Луны, пятое – наличие у Юпитера четырех спутников. То, что первый вопрос Белармино касался реальности множества неподвижных звезд, почти наверняка было связано с неприятными воспоминаниями о деле Джордано Бруно. Суждение Бруно, что Вселенная бесконечна и содержит огромное множество обитаемых миров, было одной из причин его осуждения и трагической судьбы. Беллармино участвовал в этом делопроизводстве. Заявленное Галилеем открытие, что Млечный Путь переполнен звездами, которые прежде невозможно было разглядеть, вызвал у Беллармино сильное и неприятное дежавю. 24 марта 1611 года святые отцы Христофор Клави, Джованни Паоло Лембо, Одо Ван Малькот и Христоф Гринбергер дали ответ «Это верно». что при взгляде в подзорную трубу в туманностях Рака и Плеяд появляется великое множество чудесных звезд. Математики были несколько более осторожны относительно Млечного Пути, признав, что нельзя отрицать, что там много мелких звезд, но отметив, что представляется более вероятным присутствие протяженных более плотных областей. Как мы сегодня знаем, Млечный Путь действительно включает помимо сотен миллиардов звезд диск из газа и пыли. В случае Сатурна и иезуитские математики подтвердили наличие схемы «острочная», «о прописная», «острочная», наблюдаемой Галилеем, и добавили, мы не видели двух крохотных звездочек по обеим сторонам, достаточно четко отделенных от центральной, чтобы иметь возможность утверждать, что это самостоятельные звезды. Они полностью подтвердили реальность убывающих и возрастающих фаз Венеры и факт, что четыре звезды циркулируют возле Юпитера, двигаясь очень быстро. Единственное наблюдение, относительно которого были высказаны некоторые оговорки, касалось Луны. Ученые писали, большую неровность Луны невозможно отрицать. Падре Клавио, однако, представляется более вероятным, что не поверхность не является гладкой, а что тело Луны обладает неравномерной плотностью, имея уплотненные и разряженные части, как и нормальные места, наблюдаемые при естественной освещенности. Прочие полагают, что поверхность действительно неровная, но на данный момент у нас нет убежденности в этом вопросе, чтобы однозначно это подтвердить. Мнение самых уважаемых математиков католической церкви ознаменовало собой колоссальную победу Галилея. Невзирая на соображения клави относительно интерпретации наблюдений Луны, ученые Римского колледжа признали телескоп полноценным научным инструментом, более детально передающим реальность. Отныне невозможно было утверждать, будто телескоп обманывает зрение или дает ложную картину космоса. С этого момента все серьезные обсуждения могли касаться лишь интерпретации и смысла результатов, а не самого телескопа или реальности открытий, совершенных с его помощью. Текущие дебаты о глобальном потеплении должны были пройти, и в значительной мере проходят до сих пор, через столь же болезненный процесс подтверждения. Прежде всего, людей необходимо убедить, что этот феномен реален. Затем нужно, чтобы они согласились с идентификацией его причин. Наконец, они должны принять хотя бы некоторые из рекомендованных решений проблемы. Как показал пример Галилея, а также Дарвина, Эйнштейна и других ученых, мы должны доверять науке, слишком высоки ставки, чтобы поступить иначе. Мы должны вести серьезные дискуссии о том, как именно поступить в отношении следствий научных открытий, в частности таких, как угроза изменения климата, например, повышение уровня мирового океана и резкое увеличение частоты экстремальных погодных явлений. Не должно, однако, больше быть никаких споров о том, что изменение климата реально, и о его причинах, и о том, можно ли ничего в связи с этим не предпринимать. По иронии, некоторые отрицатели изменения климата даже пытались утверждать, что преобладающий консенсус в сообществе геофизиков по вопросу об антропогенном изменении климата сам по себе является логической ошибкой, ссылаясь на дело Галилея. Вот их аргументация. Поскольку большинство высмеивало и преследовало Галилея в его время за его взгляды, впоследствии оказавшиеся правильными, сегодняшние взгляды на изменения климата, находящиеся в меньшинстве и критикуемые, также могут быть правильными. Это логическая ошибка даже имеет название – гамбит Галилея. Дефект гамбита Галилея очевиден. Галилей был прав не потому, что его высмеивали и критиковали, а потому, что научные данные были на его стороне. Сообщения об изменении климата от ведущих научных организаций представляют собой с очевидными неопределенностями, которые четко сформулированы, современное состояние знания по этому вопросу. Мы, ученые, знаем, что почти стопроцентный консенсус сам по себе не гарантирует верности вывода, но знаем и то, что этот консенсус основывается на постоянно проверяемых научных данных. Возвращаясь к Галилею. В действительности, по крайней мере в начале, он был осыпан милостями. В общей сложности около 400 книг о Галилее, порядка 40% которых одобряли его, было издано только в семнадцатом веке. Примерно 170 из них вышло за пределами Италии. Даже заклятый враг ученого Мартин Хорке, впечатленный наблюдениями Галилея за Сатурном, выразил глубочайшее сожаление за нападки на этого небесного кудесника. 14 апреля 1611 года на банкете, во время которого Галилея избрали шестым членом Академии Деи Линчеи, утвержденной Чези, подзорная труба, совершившая переворот в космологии, получила название «Телескопиум». Предложил его теолог и математик Джованни Де Мессиани, и прошло совсем немного времени до появления первой книги об истории телескопа. Она была написана миланцем Джироламо Сертори в 1612 году и издана в 1618 под предсказуемым названием «Телескоп». Триумфальное избрание Галилея в 1611 году ознаменовало собой победу лишь в одной битве. Оно не означало, что ученый выиграл всю войну. Если истинность наблюдений как таковых была принята, это стало всего лишь отправной точкой раздоров из-за интерпретации результатов. Следовало ожидать, что упертые ярые геоцентристы, вынуждаемые пересмотреть давно лелеемые верования о космосе и положение в нем Земли, не сдадутся без боя. Как мы теперь знаем, коперниканская модель в том виде, которую отстаивал Галилей, ознаменовало введение новой концепции, сегодня известной как принцип Коперника, осознание того, что Земля и мы, люди, не представляем собой ничего особенного с физической точки зрения в величественной схеме мироздания. За столетия, прошедшие с предложенного Коперником сценария и открытия Галилея, этот принцип космического смирения утвердился лишь благодаря последовательности шагов, продемонстрировавших, что действительно мы не занимаем в космосе какого-то особого места. Сначала Коперник и Галилей лишили Землю центрального положения в Солнечной системе. Затем, в 1918 году, астроном Харлоу Шепли доказал, что в галактике Млечный Путь сама Солнечная система никоим образом не является центральной. Она находится от центра галактики почти в двух третьих ее поперечника, можно сказать, в дальнем пригороде. Наконец, в 1924 году, астроном Эдвин Хаббл открыл, что во Вселенной есть множество других галактик. Сегодня нам известно, что в наблюдаемой части Вселенной содержится, вероятно, до двух триллионов галактик, по новейшим астрономическим оценкам. Словно этого мало, некоторые космологи сегодня размышляют о том, что даже вся наша Вселенная может являться лишь одним из членов гигантского ансамбля Вселенных, мультивселенной. Интересной иллюстрацией того, с чем пришлось столкнуться Галилею в его стремлении доказать превосходство коперниканской космологии над Аристотелевской или Птолемеевой, является ситуация с Чезарой Кремонине, знаменитым философом и убежденным последователем Аристотеля. Кремонине был коллегой Галилея в Падуанском университете, где они часто вступали в дружеские споры. Он отличался чрезвычайной категоричностью в том, что касалось натурфилософии. Настолько, что побоялся даже поставить на полку книгу Уильяма Гилберта о магнитах и магнитной земле из опасений, что она загрязнит остальные его книги. Хотя Кримонини был атеистом и ярым противником цензуры, однако считал себя обязанным отстаивать учение Аристотеля во всех его формах. Он оспорил мнение Галилея, что новая звезда 1604 года отстояла от Земли дальше орбиты Луны, поскольку это противоречило доктрине Аристотеля, что любые изменения на небесах возможны лишь в подлунном мире. Когда Галилей предложил Кремонине показать свои открытия, тот, говорят, отказался даже взглянуть в телескоп, как и, кстати, главный философ Пизы Джулио Либри. Это поведение завоевало Креманине сомнительную честь. Упертый аристотелианец Симпличио, выведенный Галилеем в диалоге, был частично списан с него. В действительности Кремонине стремился к большей глубине понимания, чем открывшееся в наблюдениях Галилея. Он заметил, например, что если бы Луна являлась землеподобным телом, как предполагали находки Галилея, то упала бы на Землю. В отсутствии теории, способной объяснить, почему этого не происходит, такая ситуация сохранялась до Ньютона, Креманине был не готов отказаться от аристотелевских взглядов. Галилей никогда не был склонен верить в невидимые таинственные силы, действующие на расстоянии, подобно той, которую Ньютон впоследствии идентифицирует как силу тяготения. Этот факт сказался на его позднейшей теории океанских приливов. Даже рассматривая эксперименты Гилберта с магнитной силой, он высказал пожелание, чтобы Гилберт предложил своим открытиям объяснение, надежно опирающееся на геометрию, поскольку счел его рассуждения не обладающими той убедительностью, которой бесспорно должны обладать естественные, необходимые и непреложные выводы. Короче говоря, Галилей в это время не имел возможности разработать оригинальную теорию гравитации, поэтому его беспокоило, что даже если будет открыто нечто прекрасное и истинное, то будет подавлено их, философов, тиранией. Была, кстати, еще одна концепция, с которой у Галилея возникли трудности. Кеплер установил, что круговая орбита не отвечает очень точным наблюдениям Марса, выполненным Тихо Браге в течение восьми с лишним лет. Соответственно, он нехотя изменил свою модель орбиты и сделал ее эллиптической. К его удивлению, он обнаружил, что эллиптическая орбита объясняет движение не только Марса, но и других планет. Это оказалось одним из крупнейших открытий Кеплера, и он описал его в книге Новая астрономия, опубликованной в 1609 году. Галилей никогда не принимал идею эллиптических орбит. В этом даже он, кого можно считать создателем современной научной мысли, оставался пленником древней платоновской концепции, что совершенное движение может быть только круговым. Сегодня мы знаем, что симметричный, не меняющийся относительно вращений, должна быть не форма орбиты. Симметрично действие закона тяготения, то есть орбита может иметь любую ориентацию в пространстве. Колоссальные усилия Галилея, вложенные в сами наблюдения, в книге с описанием обнаруженного и в распространение открытий, стали тяжелым бременем как для его здоровья, так и для семейной жизни. В силу одержимости наукой его, вероятно, больше заботило первое, чем второе. Из-за обильных возлияний, нездорового питания и образа жизни, Галилей зимой 1610 и летом 1611 года страдал всевозможными ревматическими болями, лихорадкой и сердечной аритмией. Не только Хорке обратил внимание на его нездоровый землистый цвет лица. Посол Венеции, не видевший ученого несколько лет, был потрясен, встретив Галилея в 1615 году. Что касается семьи, Галилей, переезжая во Флоренцию, расстался со своей спутницей жизни Мариной Гамбо. Она умерла в августе 1612 года, и Галилей оказался попечителем их троих детей. Он быстро решил часть этой проблемы, поместив двух дочерей в обитель сан матео Арчетри. Монахини и Сан-Матео принадлежали ордену кларисинок и пребывали в отчаянной нужде. Основательница Ордена Кларисинок святая Клара Осиская была сторонницей аскетического идеала и одной из первых последовательниц святого Франциска Осиского, родоначальника движения нищенствующих монашеских орденов. В то время не было ничего необычного в том, чтобы отдавать молодых женщин в монастыри. Это особенно часто практиковалось в отношении незаконно рожденных дочерей, виды которых на замужество были плохи, тем более, что Галилей не имел средств обеспечить их достаточным преданным. Тем не менее, выбор именно Сан-Матео остается малопонятным с учетом крайней бедности данной обители и ее расположения за пределами города, сильно осложнявшего контроль повседневного поведения мужчин в ее стенах. То и дело, всплывали подробности скандальных интрижек между монахинями и духовниками или юристами, посещавшими монастырь. Вероятно, у Галилея просто не было другого выбора, поскольку его дочери были слишком юны для монашеского пострига. Галилей сумел добиться их принятия в обитель лишь благодаря содействию кардинала Оттавио Бандини. О жизни его дочери Вирджинии, сестра Мария Челеста, до 1623 года нам почти ничего не известно. но сохранилось около 120 писем, написанных ею отцу с 1623 по 1634 год. Они рисуют образ очень отзывчивой и заботливой дочери. В обители Мария Челеста была аптекаршей и посылала Галилею лекарственные травы от его многочисленных болезней. Она даже заполнила ему винный погреб к его долгожданному возвращению домой после суда Инквизиции. К сожалению, Вирджиния умерла в 33 года от дизентерии. Сраженный горем Галилей написал о своей дочери. Она была женщиной утонченного ума, неповторимой доброты и горячо меня любившей. Намного меньше известно о другой дочери Галилея, Ливии, сестра Арканжела. да и то лишь из писем сестры Марии Челеста отцу. Похоже, Ливия так и не примирилась с монастырской жизнью, и ее отношения с Галилеем были серьезно осложнены суровыми условиями, в которых она оказалась. Судьба сына Галилея Винченцо сложилась намного счастливее. Главным образом потому, что в силу господствовавшей в те времена дискриминации по половому признаку, сыновьями не связывались особые финансовые обязательства. Винченцо со временем был узаконен волей великого герцога и, по иронии судьбы, окончил медицинскую школу Пизанского университета, которую когда-то бросил его отец. Если вам интересно, сегодня потомков Галилея на свете нет. Его последний прапраправнук Козимо Мария умер в 1779 году. Большие хлопоты с интерпретацией интерпретаций В 1613 году Бенедетто Кастелли, бывший студент Галилея, был назначен профессором математики Пизанского университета. В декабре того года, когда Тосканский двор по ежегодной традиции перебрался в Пизу, Кастелли неоднократно приглашался отобедать семейством Медичи. Это привело к знаменитому завтраку, на котором Кастелли попросили объяснить значение открытия Галилея и преимущества Коперниканской системы. Чтобы верно оценить контекст этого события, нужно понимать, что в определенном смысле пропагандистская кампания Галилея была слишком успешной. Слыша об открытиях ученого, самые разные люди бросались отвергать его идеи на всевозможных основаниях. Во Флоренции философ Людовико де ла Коломбо оспорил практически все книги, написанные Галилеем к тому моменту. С начала 1610 года до начала 1611 года он составил трактат под названием «Против вращения Земли», где привел многочисленные цитаты из Библии, предположительно свидетельствующие, что Земля неподвижна. Он дошел даже до организации враждебной Галилею Лиги. Пизанские ученые тоже примкнули к идеологиям, не симпатизирующим Галилею, Причем их аргументы в защиту аристотелевской системы легко смешивались с рассуждениями, основанными на вере. Соответственно, трапеза Кастелли семейством великого герцога состоялась в уже довольно напряженный период. Причем, что важно, на завтраке также присутствовал специалист по Платону, пизанский профессор философии Козимо Баскалья, который относился к Галилею более чем подозрительно. Поначалу разговор велся на общие темы и был вполне дружеским и мирным. Однако великую герцогиню Кристину, женщину глубоко религиозную, давно занимал вопрос, реальны ли спутники Юпитера, или это всего лишь иллюзии, создаваемые телескопом. Баскалия сказал, что их реальность невозможно отрицать. Приватно он, однако, шепнул Кристине, что интерпретация системы Коперника у Галилея далеко не безобидна, поскольку движение Земли... заключает в себе нечто немыслимое и не может иметь места, тем более что священное писание, очевидно, противоречит этому взгляду. Когда Кастелли уходил после этого завтрака, Кристина призвала его в свои покои, где он застал помимо герцогини и герцога еще нескольких гостей, в том числе Дона Антонио Медичи, поклонника Галилея и профессора Баскалью. Следующие два часа Кристина допытывалась у Кастелли, что он думает по поводу того, что она считала расхождениями между теорией движущейся Земли и Священным Писанием. Кастелли сделал вывод, что она руководствуется лишь желанием услышать его ответы. Баскалье не проронил ни слова. В целом, все вроде прошло благополучно, но Галилей тревожился, что Кастелли может снова оказаться в подобных ситуациях. поэтому он написал длинное и подробное «Письмо к Бенедетто Кастелли», в котором обрисовал свои идеи о том, как иметь дело с очевидными противоречиями между библейскими текстами и научными открытиями. Написанное больше 400 лет назад письмо и последующая расширенная версия «Письмо к великой герцогине Кристине» Оба, принадлежащие Перу серьезного ученого, который, живя в Италии 17 века, был и искренним верующим, остаются потрясающими свидетельствами отношений между наукой и писанием. Мы вернемся к этой теме, до сих пор имеющей огромный практический интерес. Галилей начинает письмо с поздравления Костелли с успехом в качестве профессора, добавляя Можно ли желать большей милости, чем видеть, как их Высочество находят удовольствие в рассуждении с тобой, задавая вопросы, высказывая свои решения и, наконец, оставаясь удовлетворенными твоими ответами? Затем он объясняет, что этот случай заставил его в более общих чертах рассмотреть вопрос о том, как привнести Священное Писание в диспуты о физических выводах, в особенности фрагмент книги Иисуса Навина о Солнце, остановившемся на своем пути, который выглядит противоречием идеи подвижности Земли и неподвижности Солнца. Вводное утверждение Галилея об использовании библейских текстов закладывает мощный фундамент для его последующей аргументации. Священное Писание никогда не лжет и не ошибается. Его речение – суть абсолютная истина, выделено автором. Тем не менее, добавляет Галилей, некоторые его интерпретаторы и комментаторы могут иногда совершать всевозможные ошибки. одна из которых очень серьезно и встречается весьма часто, а именно, когда опираются исключительно на буквальное значение слов. Ведь вследствие этого может показаться, что в Библии имеются не только всевозможные противоречия, но даже ужаснейшая ерести кощунства, поскольку при буквальном прочтении потребовалось бы придать Господу ноги и руки и глаза или временами даже способность забывать минувшее и неведение будущего. Далее Галилей настаивает на том, что Писание, чтобы быть понятным для простых необразованных людей, вынуждено было использовать язык, который те могли бы воспринять. Он утверждает, физические эффекты, обеспечиваемые нам чувственным восприятием или умозаключенной из необходимых демонстраций, ни при каких обстоятельствах не должны ставиться под сомнение фрагментами Писания, производящими иное впечатление вследствие выбора слов. Тем более, отмечает Галилей, невозможна ситуация, когда две истины противоречат друг другу. Следовательно, полагает он, за исключением статей, касающихся спасения и символа веры, в отношении обоснованности которых нет ни малейшей опасности, что кто-нибудь когда-нибудь сможет предложить более обоснованное и действенное учение, наилучшим ответом было бы никогда не добавлять больше статей о вере без необходимости. К этому он присовокупляет ранее упомянутое убедительное, глубоко последовательное суждение, что не верит, будто тот самый Господь, что дал нам органы чувств, разум и ум, пожелал, чтобы мы отказались ими пользоваться. После этого Галилей перешел к конкретному фрагменту книги Иисуса Новина и доказал это как неудивительно, что буквальное понимание текста в сочетании с моделью Аристотеля и Птолемея привело бы к сокращению продолжительности дня, а не к увеличению, к чему стремился Иисус Новин. Причина этого неожиданного результата связана с механикой представления Аристотеля о небесах. В его схеме Солнце участвует в двух видах движения – в собственном, частном, годичном движении с запада на восток и в движении всей сферы звезд вместе с Солнцем с востока на запад. Остановка частного движения Солнца с запада на восток, очевидно, уменьшила бы продолжительность дня, поскольку с востока на запад оно перемещалось бы еще быстрее. Остановка одного лишь Солнца, при которой небесная сфера продолжила бы вращаться, буквально расстроила бы всю небесную гармонию. Напротив, В космологии Коперника достаточно всего лишь на время превратить вращение Земли вокруг своей оси, чтобы получить желаемый эффект. Совершенно очевидно, что ретроспективно логика Галилея выглядит кристально ясной и неоспоримо убедительной. В этом смысле он являлся еще более дальновидным теологом, чем кардинал Роберто Белармино и другие современные ему церковные иерархи. Даже папа римский Иоанн Павел II заметил, что Галилей проявил в этом вопросе больше проницательности, чем его оппоненты-теологи. Важно помнить, однако, что в значительной мере противодействие коперниканству было связано не столько с реальной космологической моделью — церковь не слишком занимала, с какими орбитами планет предпочитают работать астрономы — сколько с нежелательным, по мнению некоторых католиков, особенно руководителей церковной организации, вторжением ученых в теологию. Соответственно, несмотря на убеждения Галилея, он не только должным образом разрешил все вопросы, поднятые Кристиной, но и продемонстрировал, что истина может скрываться за видимостью. Письмо Бенедетто Кастелли и толкование упомянутого фрагмента книги Иисуса новинно еще выйдут ему боком. Если вам кажется, что проблема буквального понимания старых текстов любого рода целиком и полностью осталась в прошлом, не торопитесь. В своих знаменитых опытах французский писатель Мишель де Монтень еще в XVI веке признал, что «больше делается для интерпретации интерпретации, чем для интерпретации вещей, и больше книг написано о книгах, чем обо всех иных предметах. Мы только и делаем, что комментируем друг друга». Как снова и снова доказывают решения Верховного суда США, даже сегодня интерпретации остаются столь же важными, что и во времена Галилея. Для самого Галилея интерпретации скоро стали вопросом жизни и смерти.